В своем бедном детстве я преданно хранила самые непритязательные вещицы, от трехногой заводной обезьянки по имени Клопитти до четырех бутылочек из-под приправ. У Кевина же было полно вещей, ведь ты засыпал его игрушками. Я бы ни за что не обидела тебя рассказами о том, что он игнорирует и видеоигры, и самосвалы. но твоя невоздержанность, пожалуй, говорила о твоей осведомленности. Ни один из предыдущих даров не принят. Может, твоя щедрость приводила к неожиданным неприятным последствиям. Его комната заполнялась тем, что казалось пластмассовым мусором. Может, он мог бы сказать, что купленные подарки даются нам слишком легко, ведь мы богаты. И с этой точки зрения самые дорогие подарки дешевы. Но ведь я целыми неделями мастерила самоделки, которые гипотетически что-то значили. Я сажала рядом Кевина, чтобы он следил за мной и знал, что это бескорыстный труд. Единственный интерес, который он проявил, спросил раздраженно, почему я просто не купила сборник сказок. Когда я вложила собственноручно нарисованную книжку в раскрашенную картонную обложку, проткнула дырочки, перевязала яркой веревочкой и стала читать вслух, Кевин безучастно отвернулся к окну. Я признаю банальность своей истории о маленьком мальчике, потерявшем любимого щенка Сниппи. Мальчик расстроен, он повсюду ищет Сниппи, и, конечно, в конце концов в Сниппи находится. Наверное, я одолжила сюжет у Лесси. Я никогда и не притворялась одаренным писателем, и акварельные краски растеклись. Я заблуждалась, считая, что идея имеет значение. Но сколько бы я ни упоминала темные волосы маленького мальчика, его глубоко посаженные глазки, я так и не заставила Кевина узнать себя в мальчике, тоскующем по потерянному щенку. Помнишь, ты хотел купить Кевину собаку? Я умоляла тебя не делать это. Я радовалась, что ты не вынудил меня объяснить почему, поскольку я так и не смогла объяснить это себе. Просто когда я представляла себе игривого черного лабрадора или доверчивого ирландского сеттера, меня обуревал ужас. Я оставила Кевина одного, чтобы приготовить ужин. И вот тут он и заинтересовался книжкой. К моему возвращению все страницы были изрисованы маркером, как одно из первых интерактивных изданий. Позже Кевин утопил плюшевого медвежонка в Биар-Лейк и выбросил несколько кусочков моей черно-белой деревянной картинки загадки «Зебры» в ливневую решетку на подъездной дорожке. Я уцепилась за древнюю историю. Помнишь свой водяной пистолет?» Кевин пожал плечами. «Помнишь, мамочка вспылила и растоптала его, и он сломался?» Я приобрела странную привычку говорить о себе в третьем лице. Может, я уже начала раздваиваться, и мамочка была теперь моим добродетельным вторым я, приятно пухленькой иконой материнства с руками в муке и огнем в пузатой печке. Та мамочка разрешала споры, возникающие соседскими сорванцами с помощью увлекательных сказок и горячих пирожков, а Кевин тем временем вообще перестал меня как-то называть, оставив мое глупое имя в моем единоличном пользовании. Я поняла это только тогда в машине, и мне стало не по себе. Это кажется невозможным, ведь дети всегда зовут вас. когда чего-то хотят, пусть только внимание. А Кевин ненавидел просить меня о чем-то. Тебе ведь это не понравилось? Мне было все равно. Мои руки скользнули вниз по рулю. Кевин отлично все помнил, поскольку, по твоему мнению, изуродовав мои карты, он только пытался помочь. Ты купил новый пистолет, а Кевин бросил его в кучу игрушек. в коробке и больше до него не дотронулся. Водяной пистолет сослужил свою службу. На самом деле, когда я закончила топтать пистолет, меня охватило страшное предчувствие. Кевин был привязан к игрушке, и именно поэтому радовался ее уничтожению. Когда я рассказала тебе о чайном сервизе, ты уже хотела отмахнуться, но я бросила на тебя предостерегающий взгляд. мы давно договорились выступать единым фронтом. — Эй, Кеф, — беспечно сказал ты, — я знаю, что чайные чашки для изнеженных девчонок, но разбивать их не надо. Хорошо? Это не клёво. А теперь покидаем летающую тарелку. Как раз успеем до ужина потренироваться. — Конечно, пап, Я смотрела, как Кевин несется к шкафу залетающей тарелкой, и удивлялась. Руки сжаты в кулаки, локти мелькают. Он выглядел как самый обычный неугомонный ребенок, радующийся, что поиграет во дворе с отцом. Только он был слишком похож на обычного ребенка. Даже в этом, конечно, пап, мне чудилось, отрепетированность его «не-не». также подташнивала меня в конце недели, когда Кевин кричал тоненьким голоском. — Да, кричал. — Вот тяна, пап, суббота! Мы поедем смотреть новое поле боя! Ты так восхищался! Я не осмеливалась даже намекнуть, что он тебя дурачит. Я наблюдала из окна столовой и почему-то не могла поверить, что Кевин после стольких тренировок Так неумело бросает летающую тарелку. Он все еще подбрасывал диск боком, цепляя край средним пальцем. Диск приземлялся в ярдах в десяти от твоих ног. Ты был терпелив, но я боялась, что Кевин просто испытывает твое терпение. О, я не помню все инциденты того года. Но точно помню, как ты небрежно от них отмахивался. Ева, каждый мальчик дергает девчонок за косички. Я не все тебе докладывала, потому что отчеты о плохом поведении нашего сына казались мне доносами. Кончилось тем, что я стала плохо думать не о нем, а о себе. Понятно, если бы я была его сестрой, то может ли мать быть сплетницей? Очевидно. Итак. о зрелище, которое я никак не могу забыть. Кажется, это случилось в марте. Я не совсем понимаю, почему так разнервничалась, но я не могла держать это в себе. Я приехала за Кевином в обычное время. Однако оказалось, что никто не знает, где он. Лицо мисс Фабрикант заострилось. Правда, если бы выяснилось, что Кевина похитили педофилы-убийцы, прячущиеся, как нам тогда внушали, за каждым кустом. Я бы заподозрила, что она сама их наняла. Поскольку пропал именно мой сын, нам не сразу пришло в голову проверить ванные комнаты. — Вот он! — нараспев сказала учительница у двери в туалет для девочек, и ахнула. — Думаю, ты подзабыл те истории. Так что позволь мне освежить твою память. В его группе была темноволосая девочка Виолетта, которую я, вероятно, упоминала раньше, поскольку она задела меня за живое. Она была тихой застенчивой, пряталась за юбками мисс-фабрикант, и я очень долго уговаривала ее назвать мне свое имя. Виолетта была довольно хорошенькой, но чтобы это обнаружить, требовалось тщательно приглядеться. чего большинство людей не делало. Они не могли пробиться взглядом сквозь ее диатез. Это было ужасно. Ее ручки и ножки, и хуже всего ее лицо, были покрыты чешуйчатыми лепешками, красными и шелушащимися, и иногда корки трескались. Ее кожа была похожа на змеиную. Я слышала, что состояние кожи ассоциируется с эмоциональными расстройствами. Может, я была предрасположена к фантастическим предположениям, поскольку все время думала, не подвергается ли Виолетта плохому обращению, не разводятся ли ее родители. В любом случае, каждый раз, как я ее видела, в сердце что-то обрывалось и хотелось ее обнять. Я никогда не желала нашему сыну таких страшных пятен. но это было то душераздирающее несчастье, которого я добивалась от доктора Фуйке. Какая-то временная болезнь, которая излечится, но успеет возбудить во мне ту самую бездну сочувствия, какую возбуждала Виолета, чужой ребенок. У меня экзема была лишь однажды, на голени, но этого достаточно, чтобы представлять, как чудовищно она чешется. Я слышала, как ее мама шепотом просила не расчесывать и думала, что в тюбике, всегда застенчиво торчащем из ее кармана, был крем от зуда. Если это было лекарство, то оно не помогало. Экзема становилась только хуже. И все эти мази против зуда эффективны только при жестком самоконтроле. Виолетта иногда мучительно проводила ногтем по корке, и тут же хватала себя за руку, как будто набрасывала поводок. Когда мисс-фабрикант ахнула, я тоже подошла к двери. Кевин стоял спиной к нам и что-то нашептывал. Я распахнула дверь пошире. Он умолк и отступил. Перед раковинами стояла Виолетта. Глаза закрыты, руки скрещены. Пальцы вцепились в плечи. Выражение ее лица я могу описать как блаженство. Я уверена, что мы не возражали бы против столь заслуженного этой несчастной девочкой облегчения, если бы она не была покрыта кровью. Я не хочу преувеличивать. После того, как мисс Фабрикант с визгом оттолкнула Кевина и бумажными полотенцами обтерла Виолетту, Оказалось, что ссадины не так страшны, как нам показалось. Я держала ручки Виолетты, пока учительница промокала полотенцами ее конечности и лицо, отчаянно пытаясь навести хоть какой-то порядок до прихода ее матери. Я попыталась встряхнуть белые чешуйки с ее темно-синего свитера, но они будто приклеились. И уж точно не было времени смывать пятна крови с кружевных носочков и сборчатых белых рукавчиков. Виолетта разодрала бляшки поверхностно, но они были по всему ее телу. И не успевала мисс фабрикант промокнуть неярко розовато-лиловое или пламенеющее пурпурым пятно, как оно начинало пузыриться и мокнуть снова. «Послушай». Я не хочу опять затевать этот спор. Я готова признать, что Кевин до нее не дотрагивался. Насколько я видела, она раздрала себя сама, без всякой помощи. Кожа зудела, и девочка поддалась, и, смею сказать, ощущение вонзающихся в жуткую красную корку ногтей было изумительным. Мне показалось, что она словно мстила кому-то или подсознательно чувствовала, что успешное хирургическое вмешательство избавит ее от чешуйчатого плена. И все же мне никогда не забыть выражение ее лица. В нем было непростое наслаждение, но освобождение, более дикое, более примитивное, почти языческое. Она знала, что потом будет больно. Она знала, что делает только хуже. Она знала, что мама разозлится. И именно это понимание, озарявшее ее лицо, придавало даже пятилетней девочке несколько непристойный вид. Она готова была принести себя в жертву этому восхитительному удовольствию и к черту последствия. Ну, получились... Очень гротескные последствия, кровь, жжение, слезы по возвращении домой, безобразные черной садины в грядущие недели. Похоже, именно это было сутью ее удовольствия. В тот вечер ты рвал и метал. И так маленькая девочка расцарапала себя. Какое отношение это имеет к моему сыну? Он был там. Эта бедная девочка раздирала себя на куски, а он ничего не делал. Ева, он не ее воспитательница, он ребенок. Он мог позвать кого-нибудь, не так ли? До того, как все зашло слишком далеко. Возможно, но шесть лет исполнится ему только в следующем месяце. Откуда ему знать, что делать в таких случаях? Или как он мог понять? что все зашло слишком далеко, когда она всего лишь чесалась. И все это никак не объясняет, почему Кевин, судя по его виду, весь день шлепает по дому, облепленный дерьмом. Редкая обмолвка. Обычно ты говорил какашки. Памперсы Кевина воняют из-за Кевина, потому что именно из-за Кевина Кевин до сих пор ходит в памперсах. Выкупанный разъяренным отцом, Кевин уже сидел в своей комнате. Но я старалась говорить как можно громче, чтобы он меня слышал. «Франклин! Мое терпение лопнуло!» Я накупила кучу детских книг о том, как ходить на горшок. А Кевин заявляет, что они глупые, потому что написаны для двухлеток. «Франклин! Предполагается, что мы должны ждать...» пока он заинтересуется? Зачем ему интересоваться, если мама всегда его вымоет? Сколько мы еще будем это терпеть? До колледжа? Ладно, я согласен. У нас проблема с закреплением навыка. Его внимание у нас не проблема, Франклин. Мы воюем, и наши войска разбиты. У нас кончаются боеприпасы, наши фланги опрокинуты. «Давай разберемся. Это твоя новая теория приучения горшку? Пусть слоняется по дому в собственном дерьме и размазывает его по нашему белому дивану? Это воспитание или наказание? Мне почему-то кажется, что твоя новейшая терапия связана с безумным возмущением по поводу чесотки другого ребенка». Он подзуживал ее. «О, перестань, ради бога!» Она терпела зуд и никогда не расчесывала свою экзему. И вдруг мы находим ее в ванной комнате с ее новым дружком. Он навис над нею и подзуживает ее. «Боже, Франклин, видел бы ты ее!» Она напомнила мне тот ужастик шестидесятых, где какой-то наркоман содрал кожу с рук, поскольку думал, что под нею кишат жуки. «Ты описываешь это ужасное зрелище?» и тебе не приходит в голову, что оно могло травмировать Кевина? Что может его необходимо успокоить, поговорить с ним, а не наказывать, заставляя ходить в собственном дерьме? Господи, детей отбирают у родителей и помещают в приемные семьи за меньшие! — Как бы мне повезло, — пробормотала я. — Ева, я пошутила. Что с тобой происходит? В отчаянии воскликнул ты. «Он не был травмирован. Он был чертовски доволен собой. Когда мы ехали домой, его глаза сверкали. Я не видела его таким самодовольным с того момента, как он распотрошил торт, который ты принес ему на трехлетие. Ты плюхнулся на край нашего непрактичного белого дивана и обхватил голову руками. Я не могла присоединиться к тебе, поскольку другой конец все еще был измазан дерьмом. Ева, я тоже на пределе. Ты помассировал виски, но не из-за Кевина. Это угроза? Это не угроза. Тогда что это? Ева, пожалуйста, успокойся. Я никогда не разрушу нашу семью. Было время, когда ты и сказал бы... Я никогда не брошу тебя. В твоем более нравственном заявлении была некая твердость, в то время как зароки в вечной преданности любимой, как известно, ненадежной. Вот я и задумалась, почему твоя непоколебимая преданность нашей семье так меня опечалила. Я одеваю его, я его кормлю, когда он мне это позволяет, я повсюду вожу его». Я пеку ему печенье в детский сад. Я с утра до ночи всецело в его распоряжении. Я шесть раз в день меняю ему памперсы. А ты говоришь лишь о том единственном дне, когда он так встревожил, даже напугал меня, что я боюсь к нему подойти. Я не пыталась наказать его, но там, в ванной комнате детского сада, он казался таким... Ах! Я отбросила три-четыре прилагательных. как слишком подстрекательские, и в конце концов сдалась. Перемена памперса показалась слишком интимной.